Но темная тайга смерти бросала в его сердце лед. Кругом мертво и пусто. Убитый, раздавленный, возвращался Черкес домой. Залезал под могильный холм и долго, бесконечно долго сидел. Угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на бредившего во сне Прохора. Когда вышли все запасы, черкес равнодушно сказал юноше. «Ну, теперь, чай, давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка». Прохор недоуменно уставился взглядом в костистое, неузнаваемое лицо товарища. Что-то хотел сказать. Язык не повиновался. Хотел заплакать. Не было слез. Подбородок его запрыгал матушка милая моя матушка он залез под бурку молча лежал там скорчившись сморкался вдруг черкес вскочил и как ночная кошка внезапно скрылся из палатки чуть-чуть хрустнула и вздохнула вдали черкес наострил душу в небе леденел мутный лунный круг. Была тишина. Темная неясная тень виднелась у опушки леса. С холодным кинжалом в крепко стиснутых зубах черкес кровожадно полз вперед, барахтаясь в сугробах. Лось сахатый играла в его мозгу. Задрав вверх большую голову с ветвистыми рогами, лось Глодал кору молодых осин. Близко глаза черкеса налились кровью, стали остры, как кинжал. И по клинку отпотевшего, зажатого в зубах кинжала, текла слюна. Лось стоял боком к черкесу. Из ноздрей струйками вырывался пар. Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать, подползавшего врага. Черкес наметил место пониже левой лопатки и, ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце оплошавшего зверя. Одурелый, раскатистый крик на всю тайгу, саженный скачок черной тени вверх, удар копытом, чей-то дьявольский хохот, бубенцы! И все помутилось в глазах Черкеса. Вместе с тяжким стоном Он едва передохнул и потерял сознание. Очнувшись, быстро ощупал руки. Они теплые. А, недавно, значит. Кольнуло в правый бок. Черкес шевельнулся и вскрикнул. Режущая боль полоснула ножом по нервам. Он засунул руку за обледенелую ткань Бишмета, Ощупал бок. Ребра целы, На рубаха взмокла от липкой крови. а а, -а Копытом хватил. Шайтан! Пустяк! Пахло снегом, схваткой, пахло смертью. Зверь! Где зверь? Мгновенно проблеснула в голове и сразу утолила боль. Луна также мутна И улыбалась. Черкес поднялся, крепко сдавил ладонью правый бок и, согнувшись, пошел по следу. Сугроб глубоко взрыт, и вместе с мохом был расшвырен снег. На прогалине, задрав вверх задние ноги, весь изогнувшись в корчах, валялся убитый лось. «Якши! Якши!» Тихо, жутко, как помешанный, захохотал черкес и поспешил назад к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко стонал. — просто Живы будем! 15 пут говядины есть! Шашлык есть! Сало есть! Цих! Прохор маятно поощивал под буркой, не отвечая. Грязным полотенцем черкес — Туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу.